Замок моего шкафа был взломан, и все деньги похищены вместе со всей одеждой. Покуда я собирался с мыслями, Манон прибежала вне себя с сообщением о таковом же грабеже в ее комнате. Удар был столь жесток, что лишь чрезвычайным усилием воли мне удалось удержаться от криков и слез. Из боязни, как бы мое отчаяние не передалось Манонн, Я принял внешне спокойный вид. Я шутливо сказал ей, что отыграюсь на каком-нибудь простофиле в Трансильванском дворце. Между тем она показалась мне столь расстроенной нашим несчастьем, что скорбь ее гораздо сильнее удручила меня, нежели моя притворная веселость могла ее утешить. «Мы погибли», — произнесла она со слезами на глазах. Четно старался я успокоить ее нежными ласками. Мои собственные слезы выдавали мое отчаяние и тоску. Действительно, мы были настолько разорены, что у нас не оставалось рубашки. Я решил тотчас же послать за господином Леско. Тот посоветовал мне немедленно отправиться к начальнику полиции, их главному судье Парижа. Я пошел, но к моему величайшему несчастью ибо помимо того, что эта попытка, равно как и все старания, предпринятые по просьбе моей обоими блестителями правосудия, не привела ни к чему, я дал время леско переговорить с сестрой и внушить ей за мое отсутствие ужасное решение. Он рассказал ей о господине Д.Г., старом сластолюбце, который платит за свои удовольствия, не жалея денег. Брат представил ей столько выгод поступить к нему на содержание, что, совершенно удрученная нашим несчастьем, она уступила его убеждениям. Недостойная сделка была заключена до моего возвращения, а исполнение отложено на завтра, дабы Леско успел предупредить господина Д.Г. Леско поджидал моего возвращения, но Манон уже улеглась в своей комнате, наказав Лакею передать мне что нуждается в отдыхе и просит не беспокоить ее эту ночь. Леско, прощаясь со мною, предложил мне несколько пистолей, которые я принял.